Глава двадцать 26. Я прилетел за тобой, Улис. Памяти о сводке теплон проходил сегодня примерно на 75 градусе северной широты, и я вылетел ему навстречу. Рит Удор отговаривал меня, отговаривало все конструкторское бюро, но я настоял на полете. Пятая модель раз за разом давала неплохие результаты. Недаром же мы бились над ней столько времени автопилот может и надежнее пилота как такового, но самолеты нужны в конечном счете для перевозки людей. Словом, я настоял на испытательном полете. Я летел на юг. Вот они, Ундрелы, необжитая, дикая от века, выжженная теплом на подо мной простирались равнины и горные цепи, над которыми курился белесый туман. Я отчетливо увидел целое семейство вулканов. Все они дружно работали, выплевывая коричневую расползающуюся по склонам лаву. Не знаю почему, я вспомнил, как мы когда-то летели с Андрой в аэропоезде, и я признался ей. Не знаю, по какой ассоциации это всплыло в памяти. Хватит, ни к чему эти воспоминания. Наружные датчики донесли, что машина вошла в область теплона. А потом я увидел его. С непостижимой быстротой передо мной вырастала черная стена. Рука невольно сама собой потянулась к поворотному манипулятору. Я отдернул руку и заставил себя думать о чем нибудь другом, постороннем. Ну вот, например, почему в прошлом веке летчики русской авиации называли прозрачный решетчатый передок кабины странным словом Моссельпром? Я вычитал об этом в старой книге о войне. Моссельпром Может, какое-то старославянское слово? Черным черно вокруг. Нет никакого смысла в прозрачном пластике моего Мосссельпрома. Я включил инфраэкран. Вспомни, сказал я себе. Вспомни, как вы с Робином напоролись тогда много лет назад на космических призраков. Тогда было страшней, безусловно страшней. Страшнее призраков нет ничего. Так говорил я себе. Голоде во всех глаза на стену теплона, представшую передо мной как бы в разрезе. Гигантскими змеями свивались в дьявольский клубок многоцветные жгуты от голубоватого до ниистово красного. Я знал, что это были струи газовых смешений, но не мог отделаться от ощущения, что они живые. Запищал радиовызов. Я коротко ответил Рею "Вхожу в теплон". Приборы показывали движение и фронт теплона. И я направил машину под острым углом к его направлению. Сильно качнуло, бросило вниз. Я закрыл на миг глаза, представив себе, как бешеные жгуты обвивают машину. Ну, будь что будет. Самолет выровнялся, будто плавная морская волна его подхватила, и он пошел на гребни этой волны. А вернее, он шел длинной спиралью, как бы ввинчиваясь в огненную карусель, Шел вместе с теплоном, слившись с ним. Да, черт возьми, слившись с теплоном, а не противодействуя ему. Я знал, что металл с самоуправляющейся структурой выдерживает страшную температуру теплона, но все же было не по себе. Мне было трудно дышать. Воздух в кабине накалился. Что это, не справляются охладители или просто просто пляска огня на экране действовала на меня таким образом, чисто психологически. Я выключил инфоэкран. Но спустя минуту или ЛюдЕВ включил снова. Пусть лучше будет перед глазами огненный хаос, чем эта жуткая чернота, совсем не похожая на спокойную привычную черноту космоса. Радиосвязь была прервана. Да, собственно, мне и нечего было докладывать. Приборы исправно делали свое дело, записывали информацию. Все же я выдержал программу до конца, до последней двадцатой минуты. Я начал выводить машину из потока и убедился, что Теплон не намерен ее выпустить. Я очень старался сохранить хладнокровие. Я прямо-таки чувствовал, как ходят по корпусу самолета волны напряжений под ударами вихрей. Машину трясло и бросало, она проваливалась и крутилась, но все же ей было не так плохо, как мне. Я чувствовал, что теряю сознание. Одна только мысль осталась не выпустить поворотный манипулятор не выпустить, не поддаться и надо выжать полную скорость. Может, удастся на полной скорости вырваться из этого ада. Не знаю, сколько времени я лежал в кресле и висел на ремнях без сознания. Но когда я очнулся, огненных вихрей на экране не было. По нему плыли спокойные темно розовые волны. Я с трудом оторвал онемевшую руку от манипулятора, выключил экран. В низком небе клубились бурые облака, обычные, родные. Вырвался, значит. Но куда меня занесло? Должно быть, на полной скорости и с рулем, намертво положенным влево, машина описала огромную кривую. Только теперь я услышал писк радиовызова. В ушах было заложено, голос Рэя не столько звучал, сколько угадывался. "Ну что, Алексей, ну что, ты вышел?" "Да", заговорил я почти не слыша собственного голоса, вышел из теплона. Что? Еще не знаю, сейчас определюсь. Но определяться особенно не требовалось. Я сразу понял, что подхожу с юга юго-востока к плато сгоревшего спутника. Уж это плато я знал хорошо. Сказав об этом Рею, я выключился и стал выбирать место для посадки. Мне было просто необходимо сделать передышку, прийти в себя, почувствовать под ногами твердую, надежную землю. Я посадил машину на краю желтого разлива кустарника, неподалеку от ползущего комбайна, и вылез из кабины. В кустарнике было полутемно, так плотно смыкались над головой густые мохнатые ветви. Я лежал, прислонясь спиной к сплетению желто серых стволов, прямо передо мной, перегибая ветку, висели два продолговатых плода новая мутация венерианской дыни. Хорошо бы сейчас вспороть дыню, вонзить зубы в прохладную сочную мякоть. Поблизости заурчал мотор комбайна, Заколыхались ветви, кто-то ходил в кустарнике. Не хотелось подавать голос. Напряжение еще не отпустило меня. Комбайнёр должно быть, прошел к самолету. обнаружив открытый люк, он, конечно, пойдет искать пилота. Я устало закрыл глаза, а когда открыл их, то увидел фигуру в скафандре. Комбайнёр наклонился надо мной, всмотрелся с беспокойством. Это была Олив. Ее губы зашевелились. Я услышал в шлемофонах ее низкий голос. С тобой что-нибудь случилось, Алексей? Нет, сказал я. Просто немного устал. А я всполошилась. Вижу, сел самолет, а пилота не видно. Может, позвать врача? Тут недалеко станция. Ничего не нужно, Олив. Теперь уже хорошо. Еще бы вот кусочек дыни съесть. Сейчас. Она вытащила из ножен у пояса короткий нож и срезала один из плодов", я засмеялся. "Как же я буду есть в скафандре?" Олив пристально посмотрела на меня. "А ты не пробовал?" Ее мента было отчетливым, но я усомнился, правильно ли понял. "Уж очень странный вопрос". Она села передо мной, переключила регулятор давления в скафандре, подождала. Какое-то непонятное, отрешенное спокойствие было в её глазах, а потом, потом произошло невероятное. Неторопливо она освободила шейные замки гермошлема, также неторопливо сняла его, обыкновенным женским движением поправила волосы. Я отаропел. Да полно, уж не снится ли мне это? Шлем лежал рядом, я мог потрогать его. Олив глубоко вздохнула, медленно выпустив воздух, сразу сделала новый вдох. Затем вырезала из дыни ломтик, впилась крупными белыми зубами в розовую мякоть. Улыбнулась мне, но я видел, что дышать ей нелегко. Она доела ломтик, облизнула губы, покрытые соком, спокойно надела шлем, застегнула замки. Несколько секунд она дышала, раскрывая рот при каждом вдохе. Потом дыхание ее стало ровным, обычным. Должно быть, что-то в моем лице рассмешило олив. У нее дрогнули губы и подбородок. Как это у тебя получается? спросил я изумленно. Здесь в зарослях это не так уж трудно, ответила Алиф. То есть, конечно, трудно, но длименно привыкаешь. Я знаю комбаньёров, которые выдерживают гораздо дольше, чем я. Если бы я не увидел это своими глазами, то ни за что бы не поверил. Конечно, я знал, что здесь в Полярной области сделано многое. Могучая растительность сильно охлаждает воздух и изменяет его состав. Но неужели до такой степени микроклимат? Смешно подумать, какие ничтожные изменения называют этим словом на земле. Алексей услышал я голос Олив. Ты больше не хочешь со мной разговаривать? Я улыбнулся детской наивности вопроса. Нет, Олив, просто я немного задумался. Я хочу с тобой разговаривать и хочу, чтобы ты научила меня дышать без скафандра. В ее светло-карих глазах заплескался смех. Тебе все время надо, чтобы я тебя учила, а я не умею учить. Есть другие люди, которые умеют. Ты обратись к ним. Понимаешь, Халиф, мне другие люди как-то не очень, ну, они нужны мне не так, как ты. Если бы я была тебе действительно нужна, сказала она, глядя мне прямо в глаза. Ты бы чаще со мной разговаривал. Ты бы чаще прилетал сюда на плантации. Она выпрямилась, прислушалась. Летит самолет. наверное, за тобой. Мы поднялись, стоя по грудь в зарослях. Мы увидели, как белый самолет идет на посадку, снижаясь к тому месту, где стояла моя машина. До свидания, сказала Олив и пошла к своему комбайну. До свидания, сказал я. Теперь буду часто прилетать к тебе. Продираясь сквозь кустарник, я направился к приземлившемуся самолету. Из кабины выпрыгнули двое. Конечно, Рей, а вторым я присмотрелся, да, вторым был мой отец. Я услышал его мента. Мы переживали за тебя. Рей и другие конструкторы из нашего бюро не раз говорили, что у меня сильное воображение. Может, так оно и было, но вот владеть своим воображением оказалось очень непросто. Нужна была длительная тренировка, большая концентрация мышления, чтобы на конструкторском экране возник не многоцветный хаос, проецируемый обычным образным видением, а чертеж – сущность замышляемой конструкции или отдельный ее узел отчетливый во всех деталях. Иногда мне удавалось Чаще. Нет. Сегодня дело шло как будто неплохо. Довольно ясно я представлял себе, как подвижные обтекатели скользят по телу самолета под ударами вихрей, удерживая машину на курсе при выходе из теплона. Я представлял себе форму этих обтекателей, и на экране начала вырисовываться конструкция. Только не спешить. Еще раз. Я скорее почувствовал, чем услышал что в комнату кто-то вошел и остановился за моей спиной в миг распалось на экране упорядоченное с таким трудом конструкция Замелькали бесформенные цветные тени я резко обернулся что еще за новости почему мне мешают работать рейд тодор сказал извини алексей но тебя срочно вызывает толив она набрала код моего видео он протянул видеофон Олив глянула на меня с экранчика, широко раскрытыми и встревоженными глазами. Ты работаешь, знаю, заговорила она. Но тебя тут дожидается пилот. Он прилетел с земли. Он был в Дубове у твоих родителей, и они ему сказали, что ты в Венерополисе. Он тебя ждет, Алексей. Со вздохом сожаления я стянул с головы конструкторский шлем. Не люблю, когда отрывают от работы. Но делать было нечего, и я поехал домой. Мой дом, маленький трехкомнатный коттедж, стоял на южной окраине Винераполиса, недалеко от опорной стены купола. В полисаднике, окружённом молочаем и кустами виноля, сидел на скамейке Всеволод. Я сразу узнал его, хоть он и заметно изменился, возмужал, что ли. В уголках прежде подвижных губ у него теперь появились незнакомые твердые складки. А вот Всеволод, похоже не узнал меня. Только когда я приблизился, он вскочил, заулыбался, схватил мою руку. Привет, старший. Вот здорово. Смотрю на тебя и думаю, Улис это или не Улис? Давно мы с тобой не виделись. Давно, сказал я. Улив стояла на крыльце, Глаза у нее были такие же встревоженные, как и давеча на экране видеофона. Я попросил ее принести пиво и еще чего-нибудь. Мы сели на скамейку. У тебя пятна на лице, сказал Всеволод. Это ожоги? я промолчал. Знаю, продолжал он. Ты испытываешь новые самолеты. Старший меня переводят первым пилотом на линию к Питеру. Сегодня я последний раз на Венере. И вот решил прийти попрощаться. Олив поставила на столик перед нами кувшин с пивом, стаканы и блюда с разрезанной на длинные ломти дыней. Я отпил пиво и подумал, что, пожалуй, стоит найденную утром конструкцию упростить за счет добавления одной степени свободы. Интересно, как увеличится при этом подвижность обтекателей? Что спохватился я? Ты что-то сказал? Всеволод смотрел на меня озадаченно, а может, это только показалось. Я говорил, "Я поздравил тебя с женитьбой, старший". "Спасибо". Я бы мог рассказать Всеволоду, какая веселая была у нас свадьба. Столы стояли на центральной площади поселка, и весь поселок пел и плясал. И эти удивительные простодушные танцы захватили меня. Я тоже пустился в пляс с моей сестренкой Сабиной на плече, а потом я пробовал петь, и Олив тихо смеялась и затыкала уши. Один из местных поэтов читал под гитару стихи, и слушая его, я смотрел на Олив, на светло-карие ее глаза, полные жизни, самое что ни на есть простой и прекрасный. Я бы мог рассказать Всеволоду об этом, но подумал, что вряд ли ему будет интересно. Мысли мои снова вернулись к обтекателям. Вдруг одно слово, произнесенное Всеволодом, разом выхватило меня из глубины раздумий. Что ты сказал? Я говорю: "Умер старик греков". Дед Всеволод говорил еще что-то о переживаниях, связанных с непонятным молчанием Сапиена. О незаконченных мемуарах деда, о Робине, горько плакавшем на похоронах. Я слушал в вполуха. Перед мысленным взглядом был дед, сухонький ироничный в черной академической шапочке. Дед, сидящий в кресле перед экраном космической связи и потрясенно смотрящий, как бегут импульсы сапенской передачи, обогнавшие время. Целая эпоха, трудная, переломная, ушла вместе с дедом. Пойду, старший. Всеволод поднялся. Почему ты не выпил пива?» Не хочется. Пойду. Вид у Всеволода был какой-то потерянный. Да, чуть не забыл. Он вытащил из кармана пилотского комбинезона изящную книжечку в черном переплёте. Это ли он просил тебе передать? Его новая книга. Стоя у двери палисадника, я смотрел вслед уходящему Всеволоду. Он шел быстро. Дойдя до поворота оглянулся неуверенным жестом поднял руку. "Олив, убирала со стола". "Погоди", сказал я. "Давай выпьем еще по стакану". "Знаешь, Алексей", она прямо посмотрела мне в глаза. "Знаешь, я почему-то испугалась. Решила, что он прилетел за тобой, чтобы увести туда". "Ну что ты, Олив, никогда я туда не вернусь". Я взглянул на обложку новой книги Леона Поэма о классной даме. Что за странное название? Классная дама. Ах, да, был у нас какой-то разговор. Я полистал книжку и отложил. Все это было теперь безмерно далеко. Шли годы. Ничем не омрачённые быстрые венерианские годы. У нас подрастал сын. Мне доставляло огромное удовольствие возиться с малышом. Крепким, мне похожим на олив, Я учил его плавать и обращаться с арацией и скафандром. В шесть лет или четыре по земному счету, он уже бегло читал. Иногда мы увозили его на плантации, и я с радостью, к которой однако примешивалась тревога, наблюдал, как Алиф, тщательно отрегулировав давление в скафандре, на одну-две минуты снимала с Роберта гермошлем. Конечно, малыш не сознавал значительности этих минут, но вид у него тем не менее был торжественный. Он старательно дышал, выпучив глаза и выпрямившись, как натянутая струна. "Я могу еще!» – кричал он, когда Алиф надевала на его русую голову шлем. Сабина, моя сестренка, поступила в недавно открывшуюся в Венерополеси консерваторию. Она прекрасно играла на лигo Местные разновидности аккордеона. Сабина жила у нас в Венеропорисе, и в мое и Алифы отсутствие она присматривала за малышом. Отлучаться мне приходилось довольно часто. Началось проникновение в страну радости. Так мы называли мрачную, изборожденную глубокими карстовыми трещинами равнину, лежавшую к юго-востоку от гряды вулканических гор. Мы считали ее перспективной. Здесь была область стабильно пониженного атмосферного давления, и я верил, что она оправдает в будущем свое название. Мы увлеченно исследовали эту страну, вечно затянутую белесым паром, рвущимся из за разломов грунта, страну, в которой вечно грохотали электрические тайфуны. Мы брали с бою каждый квадратный метр, устанавливали радиомаяки и мачты грозоотводов, перекидывали мосты через трещины. Много раз, когда налетали черные теплоны, нам приходилось бросать все и бежать к самолетам. Наши новые машины не боялись теплона, они научились выходить из него, и мы возвращались снова и снова. В тот день я вылетел в сторону радости с флотилии из двух десятков самолетов. Я шел на головной машине, держа курс по радиомаяку и поглядывая на просветы, в клубящемся над равниной паре. Флотилия приземлилась в заданном районе. Спустив из люка транспортёры, мы выгрузили землеройные и мостовые автоматы, сеялки, аппараты связи и службы погоды, энергаторную установку, словом, технику проникновения. Мы с отцом и двумя другими агротехниками осмотрели участки, где в прошлый раз был высажен виноль, новая мутация венерианского кустарника, необычайно устойчивая С мощной корневой системой и крупной лопатообразной листвой этот виноль был, можно сказать, делом жизни отца. Теплон, пронесшийся на прошлой неделе, выжёг посев дотла. но корни уцелели, они уже кое-где выбросили новые побеги. Начинался слант. Мы разметили площадку, простиравшуюся до огромной трещины, затем пошли землеройки, оставляя за собой глубокие борозды. И вывороченный грунт следом двинулись селки, выбрасывая в борозды саженцы виноля. Я постоял на краю трещины. Глубы пара валили из нее, но не беспрерывно, а толчками, более или менее равномерными. Наружные стереофонические микрофоны, вделанные в шлем, доносили до моего слуха глухое клокотание. Хотел бы я знать, что за адская фабрика работает в многокилометровой глубине этих разломов. Около 16 часов экспедиция прервала работу и собралась в головном самолете. Это была многоместная машина с салоном и шлюзокамерой, где можно было сняв скафандры, поесть и отдохнуть в подвесных койках. У нас на Венере было уже три флотилии, каждая во главе с такой вот машиной-флагманом. Мы пообедали. Отец попросил меня включить кристаллозапись Гренады. Ему она очень нравилась. Да и не только ему. И Я постоянно носил ее с собой. Мужественный баритон запел: Мы ехали шагом, мы мчались в боях. Странно было слышать песню Великой революции здесь, на Венере, в сумрачной стране радости, на фоне непрерывных грозовых разрядов. Я смотрел на сосредоточенные лица моих товарищей. Я хорошо понимал их, я жил их жизнью, простой и необыкновенной. И теперь мне казалось странным, что так много лет, так много долгих лет я искал что-то другое. Потом, когда песня отзвучала, я услышал обращенное ко мне менто отца: "Возьму ее у тебя и перепишу на новый кристалл, чтоб всегда была под рукой". Хорошо, возьми, ответил я тоже мента сигналом. Отдыхать не хотелось. Я надел в шлюзе скафандр и вышел наружу. Эта проклятая трещина так и притягивала меня. Стоя на ее краю, в клубах пара, я пытался представить себе, что же происходит там в глубине. Донесся гул моторов. Вскользь я подумал, что это кто-нибудь из наших летчиков улетел в разведку. А может, прилетел самолет из Венерополиса и снова погрузился в свои мысли. Я знал, какие газы и в каком примерно объеме выбрасываются из разломов стороны радости, и теперь мне пришло в голову: никто не знал, как зарождаются черные теплоны. Существовали разные гипотезы, и все они, в общем, сводились к тому, что завариваются теплоны в чудовищном котле, недоступные для человека экваториальной области. Может, так оно и было. Но какие есть основания считать, что процессы на экваторе обособлены и не имеют причинно-следственной связи с физико-химическими процессами в других областях планеты, хотя бы вот и в этой области страны радости. Масштаб, вероятно, иной, но в сущности Надо бы найти способ заглянуть на дно разломов, разработать технику, использовать энергию локальных теплонов. Я вздрогнул от того, что меня потрясли за плечо. Круто обернувшись, я увидел перед собой Леона Травинского, если только не обознался. Откуда бы ему взяться здесь в дальних ундрелах? Но это был именно Леон. Губы его шевелились за пластиком шлема. И я услышал его напряженный голос. Улис, это я, Леон. Улис, неужели ты меня не слышишь? Слышу, ответил я растерянно. Уже десять минут, даже больше, как я увидел тебя, иду и кричу. У тебя была выключена рация? Нет. Так в чем же дело? Почему ты не отвечал? Я и сам не знал, как могло получиться такое, но я действительно не слышал его. Что это, неужели и вправду возможно такое самоуглубление? Я уже многое знал и о многом догадывался. Содружество примаров было не просто содружеством в земном смысле этого слова. Радость одного радость для всех, горе одного общее горе. Да, разумеется, так, но и такого определения содружества было бы недостаточно. Мне приходило в голову, что примаров всех без исключения объединяет трудно это выразить на обычном интерлинге. Ну, я бы сказал, некое психологическое поле, некая высшая общность, невозможная для земли с писаротой ее населения и разнородностью интересов и устремлений. И не потому ли так развелась у примаров мента система, не потому ли хуже стали доходить до них, до нас обращения землян. Как ты сюда попал? спросил я тихо. "Целая эпопея", воскликнул Леон. "Я прилетел на рейсовом и кинулся разыскивать тебя. В Венерополе твоя сестра сказала, что в доме никого нет, что ты улетел в сторону радости. Кстати, замечательное название. Ну вот, потом я целый час убеждал Рэя Тудора, правильно я выговариваю, убеждал, что тебе срочно надо вылететь на Луну. Наконец он сжалился надо мной и дал самолет. И вот я здесь" Леон огляделся. Ох, и мрачная же страна, такой и во сне не увидишь. Твой отец проводил меня сюда. Погоди, остановил я его. Почему это я должен срочно лететь на Луну? Ты что же не получил у наших радиограмм? Нет. Странно. Странно улиз. Не могли же они не дойти? Леон изумленно смотрел на меня. А газеты? Газет ты тоже не читаешь? Я был очень занят, Леон. Поразительно. Он даже всплеснул руками. Больше трех месяцев газеты шумят, а он, видите ли, ты можешь толком сказать, что случилось? «Пришел сигнал с Сопении, и он расшифрован как сигнал бедствия. Вот что случилось. Принято решение послать к Сопении борга, борга. Ну, второй звездолет, Он же назван именем Борга. Неужели и этого не знаешь? Полным ходом идет подготовка, и регулирует в соответствии с последней радиограммой Борга хроноквантовый двигатель. Там такое творится. Старт назначен на 20 августа. 20 августа. Ах, да, ты отвыкад от земного календаря. Если мы вылетим сегодня этим рейсом, то ты успеешь к старту. А каких радиограммах ты говорил? Когда решено было послать звездолет, сразу вспомнили о тебе. Кому как не тебе было возглавить экспедицию Улис. Правда, кое-кто говорил, что ты, ну, что ли, слишком отдалился за эти годы от космоплавания, что лучше тебя не тревожить. Но мы настояли, чтобы тебе послали приглашение стать во главе экспедиции. Как же ты не получил? Ничего не понимаю. Что же ты молчишь, Улис? Кто поведет корабль? спросил я. Все волотоплетин. Да ты его знаешь. Он победил на конкурсе. Отправляется большая экспедиция, 23 человека. А начальником экспедиции, поскольку от тебя не было ответа, начальником утвержден Робин. Ты слышишь меня? спросил он встревоженно. Слышу. А то мне показалось, ты опять. Никто лучше Робина не знает всех обстоятельств, связанных с Сапеной, понимаешь? И он настоял. Мощный грозовой разряд заглушил его слова, Из трещины повалил пар. Леон невольно шагнул назад, подальше от разлома. Он посмотрел на часы. Улис, надо торопиться. У нас мало времени. И ты специально прилетел сюда, чтобы Да, понимаешь, я оказался самым незанятым из твоих, твоих друзей, закончил он с запинкой. Я прилетел за тобой. Улис, послушай, ты потратил большой кусок жизни, чтобы добиться этого. Теперь это наступило. Наступило. Корабль уйдет в орбиту Плутона. Начинается новая эра, Улисс. Как все было ясно, как просто и прямо развертывалась жизнь, пока он не прилетел. Спасибо тебе, Леон, сказал я. Но теперь уже поздно. Я не полечу на Луну. У меня много дел, и я не хочу. Не верю тебе, взорвался Леон. Не каменный же ты. Безумно жаль, что не ты пойдешь к Сопении. Тут уж ничего не поделаешь, но ты хотя бы улис, свершилось дело твоей жизни, и ты просто не имеешь права не быть при старте. Дело моей жизни здесь, изо всех сил я старался держать себя в руках. Передай самые добрые пожелания Робину и Всеволоду, всем членам экспедиции. У Леона как-то странно сморщилось лицо. Ну что же, сказал он, отвернувшись. А я там чался сюда. Самарин специально направил в ней рейсовый, чтобы ты поспел к старту. Прощай, Улис. Он медленно пошел к самолету сквозь белесое колыхание пара. Я отвел глаза в сторону. Никогда не было мне так тягостно и душно. На лбу и щеках выступила испарина. А ведь сейчас он заберется в самолет, скажет пилоту: "Лети", и все будет кончено кончено навсегда бесповоротно я не увижу как уйдет корабль в звездный рейс Все будет без меня стой леон крикнул я и побежал за ним так быстро как только позволял громоздкий скафандр постой постой же